И здесь я будешь не в поле камни таскать, а лишь то похуже, как я когда-то. Вот тогда взорвешь цепным медведем и эту работу за благо посчитаешь. Ворча что-то себе под нос, Егор отошел в полумрак землянки, а большой рассудительный Петр заметил, Ты на него не серчай, Михалов-девич. Язык-то без костей. Вот и мелит. То-то я и гляжу. Прямо мельничный жорнов Все засмеялись, и мир был восстановлен. Глава двадцать первая. В конце апреля Наготайбек опять занемок. Правда, его уже не беспокоили поясницы и ноги. Он вдруг стал Как-то странно томиться, задыхаться и грустить. Он потерял покой, ему начали сниться кошмары. Он пробуждался среди ночи весь в поту и долго лежал, прислушиваясь к ночным шорохам и к тому, что происходило в его огромном чреве. Там внутри что-то болезненно ныло, рвалось, вспухало. Ему казалось, что в нем завелось какое-то враждебное ему существо, которое грозет его внутренности. Страхи стали его мучить более чем бессонница, и он вынужден был призвать к себе озноби. Михаил терпеливо выслушивал жалобы хозяина, а чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, рассказывал ему сказочные истории о красавицах, царицах, княжеских сыновьях, и умных волчицах. Однажды Наготаю приснилось, что потолок опочивальни рухнул и раздавил его, но он не умер, нет. Его обильная белокрасная плоть вдруг стала превращаться в мелких насекомых, мух, комаров, крепких черных жуков, которые затем с такой поспешностью расползлись во все стороны, что от него в одно мгновение ничего не осталось. Это было до того жутким зрелищем, что он пробудился со стоном и начал метаться по жаркой постели, мокрой от пота, испуганной, потрясённой этим ужасом. На этот раз ему уже понадобился не Азнаби, а мулла И когда тот выслушал его немудрёный рассказ, то, воздев тощие руки и потрясая ими, заговорил пронзительным голосом «Это Господь Великий зовёт тебя!» «Молись и принеси жертву Беку!» Дни твои сочтены, скоро ты предстанешь перед мункиром и нанкиром, и будут они тебя вопрошать, постишься ли ты, совершаешь ли пять дневных молений, соблюдаешь ли свой долг мусульманина. Слова мулы были страшнее, чем сон. Наготай поверил муле, и сну своему тоже поверил. Только Джани восприняла это иначе. Тебе, отец, просто надо на волю, в степь Да что ты, дочка, на что я гожусь Ежели, отец, тебе суждено умереть, умри в степи, как это случилось с твоими дедом и отцом. На все воля Божья. Я распоряжусь, чтобы в ауле Мусы поставили твою большую юрту. Сама съезжу. И вправду съезди, дочка. Наутро, в своих тонконогих скакунов, Джани и Михаил отправились к ближайшему кочующему аулу. Он находился где-то на востоке, в бескрайней степи, может быть, на расстоянии одного бега жеребца, может быть, двух. Но это не озадачило госпожу и ее Викилия. Наоборот, поездка обрадовала их Породило какую-то надежду, хотя оба вряд ли сознавали, чего именно они ждут. Утро выдалось чистое, ясное, солнечное. Слабый теплый ветерок тянул с востока им навстречу, донося сладкие запахи трав и цветов. На джани надет легкий чапан из черного атласа, на голове шапочка, отороченная мехом. Широкий кожаный пояс с латунной пряжкой плотно перехватывал тонкую талию поверх чапана. Михаил в новом синем халате, татарской шапочке, которая была ему к лицу, продолговатому, смуглому, обрамленному темно-русой бородой, за малиновым кушаком заткнут широкий нож в кожаных ножных. Подарок Джани. После полудня, когда солнце поднялось достаточно высоко и стало припекать, они немного передохнули, спустившись с сёдел и перекусили тем, что захватили с собой.